откуда берется ум. Аристотель. Политика. Физическое напряжение препятствует развитию ума, напряжение умственное – развитию тела. Здоровьем и психической энергией дураки обычно не уступают умным или даже превосходят их, потому что нередко ум развивается как компенсация слабого здоровья или малой психической выносливости. Как правило, ум формируется в неудачах, в борьбе с неблагоприятными обстоятельствами, но только при условии, что трудности не настолько велики, чтобы угнетать умственную деятельность, что остается время осмысливать происходящее и искать решение проблем. Наследственный фактор не имеет решающего значения в развитии ума, а дураки усиленно мешают передаче ума через воспитание.